Глава 9. Может ли посредничество демонов снискать человеку благоволение небесных богов? Итак, что же это за посредники между богами и людьми, посредники, с помощью которых люди должны искать себе благоволение богов? Когда они вместе с людьми имеют худшим то, что в животных есть наилучшее, то есть душу а вместе с богами — лучшим, то, что в животных составляет худшее, то есть тело. Ведь если животное, то есть существо одушевленное, состоит из тела и души, а из этих двух душа лучше тела. Если душа даже порочная и слабая, лучше самого здорового и крепкого тела, потому что превосходнейшая природа души от грязи пороков — не становятся ниже тела, подобно тому, как и запачканное золото ценится дороже, чем самое чистое серебро или свинец, то эти посредники между богами и людьми, с помощью которых человеческое соединяется с божественным, оказываются разделяющими с богами вечное тело, а с людьми — порочную душу, как будто религия, которая должна, по их представлениям, Соединять людей с богами через посредство демонов заключается в теле, а не есть дело души. Да, наконец, вследствие какого потребства или в наказании за что эти лживые и обманчивые посредники висят, так сказать, головою вниз, так что низшую часть животного, то есть тела, разделяют с высшими себя, а высшую часть, то есть душу, с низшими. С небесными богами соединены частью рабствующей, а частью господствующей разделяют бедствия с земными людьми. Ибо тело раб, как говорит Солюстий, повелевающая в нас душа, подчиняющаяся же тело. Солюстий прибавляет к этому. Одно у нас общее с богами, а другое с бессловесными животными но прибавляет потому, что говорит о людях, которые, подобно бессловесным животным, имеют тело. Демоны же, которых философы поставили между людьми и богами в качестве посредников, хотя и могут сказать о душе и теле, одно у нас общее с богами, а другое с людьми. Но, будучи, как я сказал, как бы перевернутыми и подвешенными головой вниз, с блаженными богами разделяют рабствующее тело, а со злополучными людьми — господствующий дух. В низшей части возвеличены, а в высшей — унижены. Таким образом, если бы кто-нибудь и подумал, что они разделяют с богами вечность, потому что никакая смерть не разлучает их души с телами. На тело их, во всяком случае, нужно смотреть, не как на вечную колесницу, увенчанных властью и честью, а как на вечную темницу осужденных.